где ожидают прихода королевских солдат. «Аш, шум, все приближается!» «Да, вы правы, Портос, собаки бегут по следу!» «Эй-эй!» Внезапно закричал Арамис. «Ив! Ив! Ив!» «Одейте сюда!» Бросив каток, который он собирался подложить под баркас, когда крик священника оторвал его от этого дела, ив явился на зов арамиса